Куратор насмешливо посмотрел на Дрейра. «Ничего? Не напоминает? По-моему, знакомая картина. Типичная стратегия темных привербовки. «Александр, а кем ты был раньше? Светлым?» В кругу инквизиторов не было принято интересоваться, какой стороне принадлежал сотрудник до посвящения в серые. По-настоящему сильные, впрочем, умели определить истинную ауру под форменным покровом. Дмитрий не умел. «Светлым!» Куратор тряхнул волосами, как будто их цвет служил доказательством. «Невысокого ранга! Это я в Инквизиции только сумел его так сильно поднять! Но цвет до конца не смоешь!» Дрейер вспомнил, как примерно то же самое говорил и одноглазая лиха, но зацепило его другое. «Тебя взяли в Инквизицию с невысоким уровнем?» «С пятым!» — ответил Александр. «Очень давно. Сделали исключение!» «Для меня тоже!» — брякнул Дрейер. «А тебя за какие заслуги?» Тут же подхватил Александр. Дмитрий прикусил язык, но быстро нашелся. «Был у нас один... стригаль. Не умел с молодежью общаться. Его отозвали и решили, пусть будет надзирателем кто-то из своих, из школьных, то есть. А я хорошо мог со всеми ладить, с темными и светлыми. Ну и раз надзиратель, переходи в инквизицию. Так что без меня меня женили». «Понятно». Александр опять посмотрел, как бегут по фонтанке чешуйки ряби. Идем тогда, посмотрим, как ты с темными ладишь. Ты же сказал, не подходит Смоленская. И этого я не говорил. Не совсем подходит православная, но есть еще и лютеранское. Оно через речку. Там питерские готы временами собираются. Скорее всего, ваши туда и рванули. Куда идти? За мной. Александр отделился от парапета. До этого они стояли и разговаривали, как Пушкин с Онегиным на известном рисунке. Теперь куратор снова оказался впереди, и Дмитрию пришлось нагнать его. «А тебя за какие заслуги взяли?» — на ходу спросил он, решив восстановить баланс. «Стратег из меня хороший был», — ответил Александр. «Раньше». Но развивать тему не стал. Преследователи достигли следующего портала в очень любопытном круглом доме на Фонтанке. Впрочем, тут едва ли не каждый второй дом был чем-то любопытен. Александр снова оживился, когда они с Дмитрием вышли с той стороны уже на Васильевском острове. Он рассказывал, что в XIX веке магов в Петербурге было не в пример больше, чем теперь. А после революции, социальных потрясений, массового исхода иных в середине прошлого столетия, от них тут осталось столько всего, что инквизиции хватит разгребать еще на десятки лет. Лютеранское кладбище располагалось не на Васильевском, а на соседнем острове Декабристов. Инквизиторы добрались туда уже без всяких порталов. «Смотри!» – велел Александр, когда они еще только приблизились. «Что?» Не понял сразу Дмитрий. Он видел перед собой только ограду, и еще дальше желтели каменные ворота в свете фонаря: если не знать, то и не скажешь, что тут кладбище. Через сумрак! уточнил куратор. Над кладбищем словно развернулось северное сияние, и это в самом-то конце июня. Сполохи переливались, сворачивались в многомерные структуры, один цвет переходил в другой. Сумеречное небо выглядело дисплеем, на который установили замысловатый скринсейвер. «Нужно вызвать ночной дозор!» Александр полез в карман джинсов за телефоном. «Мы же сами, Инквизиция!» — сказал Дрейр. «Ты видишь эту свистопляску?» «Замять дело все равно уже не сможем. Темные устраивают шабаш едва ли не в центре города, без лицензии. Подожди, накроем их сейчас, а потом можно звонить». «Накроем, говоришь?» Александр пристально глянул на сполохи. «Нехорошее у меня предчувствие, очень нехорошее. Ладно, пошли. Вот здесь лучше всего». Четко понять, где находится эпицентр игры силы, было нельзя. Вроде того, как по фейерверку толком не определишь, из какой именно точки его запускают. Дмитрий ни разу еще не бывал на кладбище ночью. Впрочем, Смоленская впечатлила бы и днем. Он гулял в сумраке Праги, стоял на Карловом мосту и смотрел на город, думая о том, как нелегко здесь жилось неинициированному иному Францу Кавке. Но в ауре Праги царило равновесие сил, поэтому Европейское бюро и выбрало город своей резиденцией, хотя могло расположиться где угодно, хоть в Риме. От смоленского лютеранского кладбища веяло тьмой. Нет, сами захоронения тут были совершенно ни при чем. Равно как и вера большинства из тех, кто здесь покоился, будь то обычный человек или иной. Дело обстояло совсем в другом. Людям не дано пользоваться силой, которую они же сами излучают в сумрак. Все равно, что сидеть на мешке золота и не иметь шанса ничего купить. Тем не менее, коллективно управлять силой они все же могут. Например, глубокое восхищение искусством, когда сотни и тысячи людей направляют внимание на один предмет. Потому всегда особая аура у музеев и картинных галерей. Такими же накопителями силы выступают кладбища. Кто-то из людей получает там облегчение, потому что кладбище словно впитывает боль и скорбь, и выплески эмоций с похорон оседают там надолго. Потому для темных кладбища издревле служили привлекательным местом. Смоленская лютеранская в силу его особенной архитектуры и запущенного вида вобрало в себя пряный эмоциональный коктейль. Многие посетители могли этого и вовсе не чувствовать, однако иные... «Синий мох!» — шепнул Дмитрий Александру. «Его тоже выморозили!» «Конкурентов не потерпели!» — отозвался куратор. Могло показаться, что времена года окончательно сошли с ума и перемешались. Позади, за оградой, в мире людей было лето, не дошедшее до середины. Над головой резвились сполохи северного сияния. А тут, на первом слое, как будто царил ноябрь, На деревьях не просматривалось ни единого листа. Склепы и памятники казались сюрреалистическими и зловещими. Дмитрий видел разбитые надгробья, поваленные и покосившиеся кресты. Он подумал, что у хулиганства чужой компании мог быть положительный эффект. Вот если бы они пришли сюда, чтобы как следует проучить кладбищенских вандалов и тех, кто просто кидает смятые пивные банки на могилы. Если бы оставили тот долговременный морок, который отваживал бы всякую ненужную публику. Тогда бы Дмитрий закрыл на все глаза, выгородил их перед Лихаревым, Ночным дозором и даже Инквизицией. Но троим, школьным, темным, тоже было на все наплевать. Они пришли сюда позабавиться. Или нет? «Нас раскрыли», — вдруг беззвучно сказал Александр, пробиравшийся по зарослям немного впереди. «Вверх погляди!» Дмитрий поднял голову. Сполохи пропали. «Сбегут опять!» — сказал он мысленно Александру. «Не сбегут!» — ответил куратор. «Нужно их выманить. Есть у меня одно средство». Они продолжили красться между надгробий и скоро увидели узенькую дорогу, выложенную брусчаткой. Однако выбираться на этот торный путь не спешили. «Видел такое?» — Александр повернулся к Дрейру и показал тому что-то вроде пригрышни мелких стеклянных шариков. Дмитрий помотал головой. «Представь этих троих и мысленно помести в шары. Я мог бы и сам, но ты их лучше знаешь». Бывший словесник нарисовал себе Чижова, Федотова и Щукина а потом в воображении уменьшил их, размножил и каждый экземпляр троицы рассовал по шарикам. У него сложилось резонное мнение, что эти крошечные прозрачные сферы нематериальны. Александр применил какую-то незнакомую вчерашнему курсанту инквизиторскую магию. Куратор рассмотрел результат мыследеятельности напарника в собственной ладони, удовлетворенно кивнул, размахнулся и метнул шары на дорогу. Дмитрий сразу потерял их из виду, а потом услышал слабый-слабый звон, похожий на звук разбитого хрусталя. «Есть!» — хмыхнул Александр. Теперь Дмитрий сам увидел. На дороге обозначились следы, как будто их посыпали серебристой пыльцой. «Современная иная криминалистика», — откомментировал куратор. «А теперь древняя». В его ладони появилась другая приграшня. «На сей раз, похоже, иглы». «Пели в черепах, ели бульники, танцевали на гробах богохольники», — пропел себе под нос Александр, подражая хриплому голосу Высоцкого. «Теперь вы у меня потанцуете!» Сейчас он даже не стал размахиваться. Иглы сами вырвались из его руки, точно их потянуло к необыкновенно сильному магниту. Дмитрий на этот раз сумел проследить траекторию. Как будто стрелы, пущенные войском маленьких эльфов, иглы градом воткнулись в посеребренные следы раздался вскрик. «Получилось!» — сказал Александр. И бросился на звук. Дмитрий побежал следом. Он то и дело спотыкался, запинаясь за камни. Александр препятствий избегал. На ходу он снова раскидал пригрышню игл. Дмитрий успел подумать, что это мало отличается от использования правдолюба на допросе. Иглы реально не колют, и правдолюб не вызывал настоящей боли. Он вообще не воздействовал ни на какие нервные центры, только на воображение. Но этого хватало с лихвой». Вскрик опять повторился, а потом навстречу куратору из разрушенного памятника вырвался, припадая на ногу Щукин. «Выйти из сумрака!» — скомандовал Александр. «Живо!» Темный вскинул руки. Дмитрию, который в очередной раз запнулся и вынужден был остановиться, это показалось жестом «Сдаюсь». Но только показалось. В следующую секунду Александра сбила с ног. И не просто сбила, а оторвало от земли, дважды перевернуло в воздухе и бросило на могильную плиту. «Юра!» — крикнул Дмитрий. «Ты чего делаешь?» Нападение на инквизитора — это было куда серьезнее, чем побег из шабаш на историческом кладбище. Взрослых за такое ждал как минимум трибунал. Щукин развернулся к Дрейру. Тот вдруг почувствовал тяжесть. Сдавило грудь, плечи, голову как будто стиснули каменные ладони с двух сторон. «С ума выдавил Дмитрий. «Магический пресс!» Вот что это было. «Чистое воздействие силы!» «Никто мне больше не будет приказывать!» Щукин резко выкрикивал каждое слово. Одновременно подросток делал жесты, будто двигал в сторону младшего надирателя невидимую стену. Или толкал огромный валун, как тот, что служил под ножием медному всаднику. Дмитрий напрягся. Его учили прессу, этому магическому лому, против которого не было иного приема, кроме ответного давления. Такая борьба напоминала бесконтактный армрестлинг. Надзиратель довольно легко пережал бы не особо мускулистого Щукина и в чисто физической борьбе на руках. А со своим нынешним четвертым уровнем должен был пережать и в магии. Но пережать не удавалось, даже сдержать толком. Дрейру почудилось, что он толкает штангу. Не руками, всем телом. Говорят, если сосредоточить все в одну точку, человек может развить усилие до 25 тонн. Однако сейчас, похоже, и этого бы не хватило, словно приходилось сбрасывать с себя танк. Щукин как будто вдавливал его в землю. Дмитрий расставил ноги шире, хотя это ничем не могло помочь. Он сгибался, испытывая непреодолимое желание лечь и начать толкать несуществующую штангу из положения «жим от груди». Мысли скакали лихорадочно, несмотря на то, что в Праге его учили концентрации как основе адекватного направления силы. Щукин каким-то непостижимым образом поднял свой уровень как минимум до второго или даже до первого, здесь не помогли бы никакие зеркала Чапика. Неужели лютеранское кладбище впитало столько отрицательных эмоций, что трое слабосильных темных, вычерпав тут все до капли, многократно выросли как маги? Борясь с нажимом, Дмитрий покосился в сторону Александра, распростертого на могильном камне, как на жертвеннике. Тот не подавал признаков жизни, однако краем глаза бывший словесник увидел, что в затылок к Щукину летит некий предмет. Отличное решение. жесткое, Но почти раздавленный Дрейер готов был сейчас простить и его. Оглушённому ударом магу не помогли бы никакие заклятия. Но Щукин, к несчастью, тоже что-то заметил. На несколько секунд, прекратив давить надзирателя, он развернулся и остановил летящий предмет прямо в воздухе. Дмитрий успел разглядеть, что это обыкновенный булыжник, когда тот словно взорвался изнутри, разлетевшись в песок и щебенку. Александр приподнялся на своем алтаре. Булыжник — орудие не только пролетариата, но и инквизиции, послал именно он. А теперь готовил новую атаку. Щукин ждать не стал. Вновь поднял куратора в воздух и бросил об стену ближайшего склепа, похожего на миниатюрный готический собор. Отлетев от стены, Александр рухнул в заросли. «Только бы не переломался!» — подумал Дмитрий. Сам он тоже не терял времени даром. Пока Щукин вел короткий поединок с куратором, Дрейер успел активировать и свое заклятие. Не самое удачное, но первое пришедшее на ум. Пресс силы тут же навалился снова. Дрейер опять растянулся на земле. Давило на спину, затылок и даже на пятки. Шипя сквозь зубы, Дмитрий все же повернул лицо к Щукину. Нужно было дождаться. Нужно было. Нужно. Пресс усилился. Кладбищенская земля отлично впитывает как эмоции, так и остаточное излучение силы, что еще остается в мертвых телах. Дмитрий ощутил слабенькие реликтовые отпечатки выбросов от древнейших захоронений. В Праге его учили пользоваться любой энергией, в том числе и темной. Это было невкусно для светлого, однако голод не тетка. Дмитрий принялся собирать чуждую ему силу из земли». Он вспомнил, как лечился от чумы Калабрюньон, и зачем-то подумал, что после всего в Праге надо бы запросить информацию по Ромену Ралану. Дрейер тянул и тянул силу, чувствуя холод земли уже не телом, а всей душой. Ресурсов все равно не хватало, чтобы снять или просто оттолкнуть пресс, однако дышать стало чуть полегче. Это вряд ли бы помогло надолго. Но тут Щукин ойкнул. «Есть!» — сказал внутренний голос Дрейера, и почему-то с интонациями Александра. Темный школьник ойкнул еще раз. «Для надежности», — злорадно подумал Дрейер. Спохватился, не начала ли на него действовать выпиваемая темная энергия. А пресс вдруг пропал, как не было. Дмитрий оттолкнулся от земли и сел. В десятке шагов от него Щукин смотрел на свои руки, как будто чем-то их испачкал. Потом снова направил ладони на Дрейера, сделал несколько пасов. Бывший словесник довольно наблюдал. Щукин вдруг третий раз ойкнул и дернул ногой, словно стряхивал надоедливого и кусачего зверька, что вскарабкался по штанине. Собственно, так и было. Дмитрий тем временем прищелкнул пальцами. Новые укусы были ни к чему. Действия и так хватит теперь на пару дней. «Непонятные объекты!» — сказал Щукин. «Я не в состоянии применить никакое воздействие!» Дмитрий улыбнулся во весь рот. Это было одной из новейших разработок инквизиции, их обучили на факультативе в Праге. Курс Дрейр, если честно, отбоярился от роли добровольца и увидел действия на коллеге, зато во всей красе. Русскоязычные инквизиторы тут же прозвали заклинание «канцелярской крысой». На деле оно могло иметь любую форму, но во время тренировки выбрали образ зубастого грызуна. При укусе такой крыски отключалась эмоциональная сфера — А поскольку сила непосредственно связана с эмоциями, то иной надежно отсоединялся от магии, словно кто-то нажимал на кнопку сетевого фильтра. В качестве побочного эффекта укушенный начинал изъясняться чистейшим канцеляритом. Отсюда и название. Выбраться из сумрака несколько раз укушенный Щукин теперь тоже не мог. Дрейру пришлось вытолкнуть его вместе с собой. «Стой здесь!» — приказал он. Щукин не сопротивлялся, только беспомощно вертел головой. Кажется, он тщетно пытался применить хоть что-то из магии. Дмитрий опять вошел в сумрак и направился к месту, где исчез Александр. Дойти не успел. Голые ветви кустов впереди затрещали, и оттуда показалась лохматая голова инквизитора. Резинка для хвоста давно лопнула. «Живой?» — риторически спросил Дрейр. «А то!» — сказал Александр. «Даже почти целый. Где этот?» «Вон, стоит столбом». Дмитрий указал на расплывчатый, но видимый с первого слоя силуэт Щукина. «Чем ты его?» Александр уже выходил из сумрака. «Канцелярской крысой». «Оригинально!» Щукин хлопал ресницами, глядя на них. Дмитрий только сейчас отметил, что ресницы у того длинные, как у девчонки. «Где подельники?» — сурово спросил Александр. «Выкладывай! Или на полвека в чучело краба загремишь. Будешь в зоологическом пылиться. Лично постараюсь». Щукин, казалось, готов был разреветься. Во всяком случае, ресницами он захлопал с удвоенным старанием. Не так надо. Он просто не поймет. Дмитрий встал перед темным. Информация о местонахождении Владислава Чижова и Игоря Федотова сообщить немедленно во избежании сурового наказания. Темный закивал, но сказать ничего не сумел. Взгляд обесмыслился. Щукин упал, раскинув руки. Чего нас искать? Мы тут. Раздался голос. Из-за высокого надгробия вышел Чижов. Откуда-то из-под земли вылез Федотов. «На ловца и зверь бежит!» — сказал Александр. Он, похоже, совершенно направился. Дмитрий быстро проверил ауру лишенного эмоций Щукина. Обморок — всего лишь обморок. Но не случайный. Вырубили свои же, на расстоянии. «Теперь не двое на одного!» — прищурился Влад Чижов. «Так честнее?» «Что же вы своему не помогли?» — поинтересовался Александр. «Кстати, ноги не колет?» «Не колет», — раздраженно ответил вместо Влада Гарик Федотов. «А Юрий сам дурак. Защищаться надо было лучше». «Что у вас тут?» — шагнул вперед Дрейер. «Ничего особенного», — сказал Чужов. «Подзарядились немного», — подхватил Федотов. «Надолго вы подзарядились», — заметил Александр. «Лет на тридцать. Нагулялись на полный запрет применения магии». «А чего?» — возразил Федотов. «Это инквизиция, а не ночной дозор, вот чего», — сообщил куратор. «Ночной дозор вон там лежит, у склепа», — сказал Чижов. «Мы его паутинкой связали, чтобы под ногами не мешался». «Явились все-таки, проверили», — подумал Дмитрий. «Значит так, у вас последний шанс», — сказал Александр. «Я здесь старший по уровню. Вы сейчас сами освобождаете дозорных, потом мы идем составлять протокол и писать объяснительные. И тогда у вас будет шанс начать пользоваться магией еще до старости, а если родители сильно постараются, то и до пенсии». «Старший по уровню здесь не вы», — ответил Чижов. «Неужели? Можно это выяснить. Как же? Дуэль. Один на один». «Если выиграете вы, мы сдаемся, если проиграете, мы уходим». «Ты хотя бы в общих чертах представляешь, на что напрашиваешься? Это хуже, чем взятку предложить». «Инквизиция! Взяток не берет!» — вставил Федотов и хохотнул. «Тогда или нет?» — серьезно спросил Чижов. «Ты себе увеличил срок без магии лет на 10, сообщил Александр. «Придется вас вести под конвоем». «А сумеете?» «Угроза инквизитору еще 10 лет». Может, сначала наши права зачитаете? В отделении ночного тебе зачитают». «Мы не пойдем», — сказал Федотов и неожиданно поперхнулся, согнувшись пополам. «Пойдете», — сказал Александр. «Не по-хорошему, так и с подпалки». Но вдруг покачнулся сам, как от удара, получил сдачи. Чижов замер, выставив руку с пальцами, сложенными в замысловатую фигуру. В школе им разрабатывали пальцы не хуже, чем музыкантам. «Групповое нападение», — констатировал Александр. «Пожизненный магический блок». Федотов медленно выпрямлялся. Когда сгибался, у него что-то выпало из рук. Теперь это что-то само подпрыгнуло и отлетело прямо в ладонь Александру. «Как интересно, коллега!» Инквизитор показал Дмитрию грубую деревянную фигурку. «Это ментор-артефакт», — снова обернулся к темным. «Где вы его нашли?» «Здесь», — заговорил Федотов. Слова давались ему явно с трудом. «В склепе». «Трепло!» — не поворачивая головы, сказал Чижов. «А чего?» — улыбнулся Гарик. «Он все равно теперь уже разряженный». «Да, пустой», — подтвердил вертя трофей Инквизитор. «Так вот, почему вы такие смелые». «Смелость — это сила», — ответил Чижов. «Откуда узнали про артефакт?» «Мы предлагали дуэль», — сказал Влад. «Если проиграем, расскажем». «Инквизиция не участвует в дуэлях. Тогда мы просто уйдем». «Дмитрий Леонидович!» — Влад посмотрел на Дрейра. «Из школы мы тоже уходим!» «Вас и так бы исключили!» — ответил Дрейер. Он не успел понять, что сделал Александр. Тот вдруг ушел в сумрак и втащил за собой младшего надзирателя. Дмитрий только успел ощутить самым краешком сознания, как мимо, впрочем, скорее даже сквозь них, прошел мощный импульс. Чижов ударил без предупреждения. Александр, выпуская клубы пары изо рта, выругался на незнакомом языке. Вернее, какой-то отзвук показался Дрейру чем-то все же знакомым. Может, он слышал нечто подобное на курсах. Но вспоминать было некогда. «Возьми на себя рыжего!» — бросил Александр надзирателю уже по-русски. Дмитрий понял, что он имеет в виду Гарика Федотова. Тот вместе с Чижовым не заставил себя долго ждать, появившись на первом слое. Дмитрий метнул сеть — инквизиторский аналог паутинки — которые участники несанкционированного шабаша скрутили подоспевших дозорных. Подобно тому, как паучий шелк состоит из застывшего секрета желез самого паука, нити образует направленная сила мага. Чем выше уровень мага, тем прочнее его паутина. Сеть же инквизиции коварна тем, что подпитывается ресурсами жертвы, а не охотника. Федотов рассек сеть прямо в полете. Дмитрий почувствовал, как его самого захлестнуло нечто, а писать это словами он бы не смог. И куда-то потянуло. Дрейр обернулся к Александру. Но помощи ждать не приходилось. Дмитрий увидел, как прямо из земли вылезла гигантская рука, каждый палец в рост человека. То есть даже не вылезла, она и состояла из кладбищенской почвы. Рука попыталась схватить Александра. Тот ловко увернулся, но его все же зацепило и отбросило в сторону. В нескольких шагах стоял Чижов, имитируя хватательные движения, управлял гигантской рукой на расстоянии, словно манипулятором. Чей же ментор артефакта не нашли? Все исчезло, даже кладбище. Дмитрий окружили обтесанные валуны, как в Стоунхендже, целый лабиринт. Федотов затащил его на второй слой сумрака. Дмитрий попытался вырваться, но напрасно. Гарик применил что-то похитрее, чем простой магический пресс, наверное, та же паутинка. Сейчас изнутри было не разобрать. «Сдаетесь, Дмитрий Леонидович?» Перед Дрейером возник сам Федотов. «А если нет?» Дрейер не мог шевельнуть даже пальцем, но язык вполне его слушался. «И на том спасибо». «Я подожду», — ответил Федотов. «На вас будет вся Европа охотиться». «Ерунда, мы не грохнули никого, да и вообще, в спячку уйдем лет на сто, мы же ведьмаки». Он был прав. Александр грозил им мыслимыми карами, но пока никто серьезно не пострадал, как в случае с мертвыми поэтами прошлой осенью. И в спячку они вполне могли уйти. Кроме Щукина, тот ведьмаком не был, чистый темный маг. Хотя для него тоже можно было что-нибудь придумать. Они вообще могли ускользнуть незаметно от них с Александром. Если их уровень сейчас у каждого выше первого, то и найти их смог бы только высший маг, а таких немного даже в Инквизиции. Но им мало было просто уйти. Потому Чижов и затеял эту дуэль двое на двое. Им надо было всем доказать свой новый статус, и в первую очередь самим себе. «Я могу вас еще глубже утопить», — сказал Федотов. «Тогда вы точно один не выберетесь». «А вот здесь ты гонишь», — ответил Дмитрий. «Или как там сейчас говорят? На третий слой даже очень крутой маг долго учится входить. Пока свою тень поймаешь, тут никакой ментор не поможет. Тренировки и тренировки». «Вы говорите, говорите», — посоветовал Гарик. «Скоро силы растеряете, и со второго уже не подниметесь». Он отошел и сел на валун. Дмитрий поднатужился, но шевельнуться по-прежнему не получалось, только закрехтел. «Не выходит каменный цветок?» — сочувственно поинтересовался Федотов. «Не выходит», — признался Дмитрий. «Все заклятия, подвешенные на пальцы или вообще на тело, не сработают», — сказал Гарик. «Это фиговина артефакт, она не только силу передает, знания тоже». Да, видимо, мне ничего не остается, кроме как говорить. Заклинание на словах тоже не выйдет. Горло сразу сдавит. Верю, согласился Дмитрий. А стихи можно читать? Какие? насторожился Федотов. Пушкина. Может, последний раз читаю. Горе малый я не сильный, съест упыр меня совсем, если сам земли могильной, я с молитвою не съем. Помнишь, как называется? «Вурдалак», — ответил Федотов, — «вы же с нами его и проходили». «А чем кончается? в глубине сибирских руд? Вспоминай!» Дмитрий сказал это настолько уверенным тоном, словно они были на уроке. Федотов даже задумался. «А ковы тяжкие падут, ну! Темницы рухнут!» — подгонял словесник. Федотов напрягал мозги. «И свобода нас встретит радостно у входа, и братья...» продолжал Дрейер. «Меч нам отдадут», довольный собой произнес Федотов. «Молодец, пятерка». Дмитрий развел руки в стороны, расправил плечи. Гарик даже не успел встать, когда на него упала таки сверху инквизиторская сеть. Для вязчего эффекта Дмитрий вырастил из руки домоклов меч. Лезвие, видимое и применимое только на первом или втором слоях. На самом деле оно ничего не резало, а было сугубо конвойным заклинанием. Меч всюду сопровождал задержанного, грозя вонзиться при малейшей попытке побега. И Федотов поднатужился, как сам Дмитрий еще совсем недавно. Заклинание можно подвешивать не только к пальцам, ресницам или вещам, наставительно сказал Дмитрий, но заставил себя умолкнуть. Мало ли что еще там припрятано у этих вундеркиндов. Не стоило распространяться, что заклинание можно подвесить и на чужие слова, даже на стихи. Именно этим Дмитрий развлекался в Праге. Без всяких предисловий Дрейер взял Гарика за плечо и вместе с задержанным вышел на первый слой сумрака. Они успели застать самое интересное. Чижов и Александр стояли друг напротив друга, будто герои вестерна, только без револьверов. Руки у обоих были опущены вдоль тела. К такой диспозиции могло привести одно Дуэлянты оказались очень близки по силам. Теперь каждый ловил другого на ошибке. Неужели Александр опять в критический момент поднялся до первого уровня? Или здесь сыграл роль опыт? Краем глаза Дмитрий заметил, что пейзаж вокруг несколько изменился. Руин как будто прибавилось. Большой крест, который Дмитрий запомнил в качестве ориентира, был сломан пополам. У близлежащего склепа больше не было крыши. В земле чернело несколько воронок, похожих на проходы в ад. Что тут было между этими двоими? Додумать младший надзиратель не успел. Влад Чижов рухнул, как подкошенный, несколько раздернулся и замер. Но явно остался в сознании, только смотрел на Александра крайне удивленно. Точно так же смотрел на Дмитрия Гарик, пойманный в сеть Инквизиции. «Готово!» — сказал Александр и шевельнул пальцами. «Нечестно!» — прошипел с земли Влад Чижов. «Честно!» — не согласился Александр. — Вставай, ковбой, а то простудишься. Он дистанционно поднял незадачливого дуэлянта. Обернулся к Дмитрию с его спиленным противником. — Вы как раз вовремя. Трудно было? Вопрос адресовался явно не Федотову. — Не думал, что меня так выручит по жизни любовь к литературе, — ответил Дмитрий. О том, что это уже второй случай после прыжка через два уровня, он решил промолчать. «Никогда не знаешь, что пригодится, а что нет», — сказал куратор от Инквизиции. «Все, выходим!» Они снова появились в привычной человеческой реальности. Все четверо прямо перед Юрой Щукиным. «Феноменально!» — глубокомысленно сказал тот. «Сам ты!» «Феномен!» — ответил Дрейер. «Испытываю болевые ощущения в области головы», — сообщил Юра. «Есть ли голова у любого из вас, это уже под вопросом. Дрейер на всякий случай на Щукина набросил сеть». «Трибунал решит», — вставил Александр. «Есть голова или нет, сносить или не сносить». Слово «трибунал» возымело магическое действие без всякого применения силы. Темные притихли. Александр для верности наложил еще одно заклятие, сковавшее нарушителей втроем. «Постой с ними здесь на всякий случай», — велел куратор Дмитрию. «А я пойду вызволять дозорных». Дмитрий через несколько шагов все таки его догнал. «Подожди!» Инквизитор остановился. «Как ты его? Чем?» «Экскалибур». Первым такую игрушку опробовал Мерлин. Он еще артефакт сделал в виде меча, который выигрывал все поединки. Но сначала это было просто заклинание. О таком рассказывали на курсах. Магия, действующая в обход закона причинности. Александр захватил чужого раньше, чем послал заклятие. Вот зачем он потом сделал пасы. Их все равно приходилось совершать задним числом. Лишь немногие маги смогли бы это применить, и все они были высшими».